Глава четырнадцатая Закипел чайник и начал заливать огонь. Веда спокойно сняла его. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, лишь чуть дернулся уголок ее рта. Она и вида не показала, что знает Макса. «Спрячь-ка подальше нож», — заметил Макс. «А не то можешь порезаться». Я и понятия не имел, что держу в руке нож. Я допускаю, что мог бы кинуть в него нож, в этот момент это и в голову не пришло. Я бросил нож на пол. Я не ожидал, что ты обрадуешься, увидев меня, промолвил Макс. Двое — это компания, а трое — толпа. Да, — сказал я с трудом, переводя дыхание. Я думаю, что у вас нет дурных намерений но не собираюсь долго составлять вам компанию и задерживаться здесь. У нас слишком мало времени. Макс взглянул на Веду и улыбнулся. Не думаю, что стоит говорить об этом. Девушка вряд ли захочет видеть здесь еще одного мужчину. Это верно, подтвердил я. Я бы не прочь перекусить. Может быть, мисс Рекс и меня покормит. Я не привередлив, и ем все, что угодно. Веда положила мою куртку и подошла к шкафу. Ствол Кольта двинулся за ней следом. Страшное чувство сидеть вот так и видеть, что ей угрожает опасность. Если бы нож был сейчас у меня в руке, то теперь я бы непременно швырнул его в Макса. День был очень длинным, заметил Макс, а я все время был на ногах пока не разыскал вас. Я промолчал. Он сидел за столом напротив меня, свой пистолет он положил возле руки. Пока Веда резал бекон, он курил. «Вы оба взволнованы, не так ли?» спросил он вполне дружелюбно. «Все думают, что вы в Мексике». И я так думал, пока не увидел мисс Рекс в Альтадене. «Я сам живу здесь». После того, как ты реквизировал у Гормана перстень с бриллиантом, я уехал сюда. Работу я не нашел и вернулся домой. Я живу здесь с сестрой и матерью. Они, наверное, обрадовались, когда ты вернулся домой, заметил я. Да, только беспокойно, мать слишком много пьет. Ей едва хватает на ликер. Я еще не понимал, к чему он клонит. «Когда я был ребенком, я часто бывал здесь с отцом», — продолжал Макс. Казалось, он наслаждается звуком собственного голоса. Он работал в четырех-пяти милях отсюда. Увидев мисс Рекс, я догадался, что вы обитаете где-то поблизости. Потратив пару дней, я нашел вас. Вы бы удивились, узнав, как много здесь заброшенных хижин самогонщиков. «Неужели?» — спросил я заерзав на стуле. Его рука накрыла пистолет. Несмотря на снисходительную улыбку, он явно нервничал. «Если у вас есть пара яиц, мисс, то я могу им сделать харикирии. Выпивка мне бы тоже не помешала. Вы неплохо позаботились о себе. Держу пари, что вы в курсе всех новостей. Вы отлично провели копов. Отличная игра». Веда положила в кастрюлю два яйца. «Ты не наложишь штаны, если я достану сигаретку?» спросил я Макса. Он тоже схватился тощей рукой за пистолет. «Не надо! Я видел эти трюки в кино. Не забывай, что ты сидишь на крючке. Послушай, перестань дурачиться. Что тебе надо?» Веда выпрямилась и посмотрела на Макса. Наступила пауза. Обстановка в не накалилась. «Я вижу, что вас не очень устраивает моя компания. Мне кажется, что вы не хотите расставаться, ведь мисс Рекс красивая женщина. Вот мое предложение. Вы оба останетесь вместе на несколько дней. Не думаю, что ты постоянно строгаешь дощечки, когда возле тебя такая девушка. Думаю, что вы еще не успели надоесть друг другу. Любите и наслаждайтесь жизнью, дети мои. Давай дальше». «Я хочу, чтобы вы вспомнили одну вещь. Вы же знаете копов. Отдельно мужские и отдельно женские тюрьмы. Там не думают ни о мужьях, ни о любовниках, ни о женах. Семейных камер еще не построили, как вы знаете». «Короче», — рявкнул я, и Макс вновь схватился за пистолет. «Я случайно прочел в газетах о 25 грандах. Я никогда не видел такой большой кучи денег. Взглянуть хотя бы краешком глаза». Он усмехнулся. Нам все стало ясно, но я не хотел договаривать за него. «Видите ли, моей любимой старушке нужны деньги», — продолжал Макс. «Она выжирает по бутылке джина в день. Для нее это вроде лекарство, поэтому мне нужны деньги». «Все ясно», — подвел я черту его разглагольствования. «Я могу выручить тебя, если хочешь. Я буду очень рад сделать это. Сто долларов — достаточная сумма на джин для твоей старушенции». Он шумно вздохнул. «Безусловно, но я думал не о сотне баков». Макс неловко шевельнулся на стуле. «Все верно. Вы оба хотите остаться вдвоем. Никто, кроме меня, не знает, что вы здесь. Значит, чтобы я не трепался, вы должны дать деньжать для моей старушки» если, конечно, не хотите иметь дело с проклятыми копами. Если тебя это устраивает, то ты прав. Об этом я и говорю. Он нервно хихикнул. Я понимаю, что никто не хочет, чтобы его привлекли за убийство. Это слишком серьезная вещь. Знавал я одного парня, которого судили за убийство. Он нанял хорошего адвоката и потратил кучу денег, пытаясь убедить присяжных, что он никого не убивал. Суд заседал 6 дней. Он дрался за свою жизнь как лев. Но в конце концов они отправили его в газовую камеру. Какой ужасный конец. Три минуты и смерть. Мучительная смерть. Не хотелось бы мне оказаться на его месте. Никому такого не пожелаю. Яйца сварились, и кипящая вода стала заливать камин. Некоторое время был слышен лишь треск огня. Макс продолжал. Поэтому я предлагаю вам наилучший способ избежать неприятностей. Сколько ты хочешь? Ну, я думаю, что двадцать грандов хорошая цена за молчание. Он судорожно вцепился в пистолет. Взгляни-ка на эту штуку. Ты свихнулся, воскликнул я, уставившись на него. Это же все деньги, имеющиеся у нас. «Как же мы выберемся отсюда без денег?» Макс нервно шмыгнул носом. «Я все понимаю, но не вижу, чем бы смог вам помочь». Он выбросил сигарету и закурил другую. «Мне еще рано присутствовать на своих похоронах. Конечно, я и не ожидал, что вы с удовольствием выложите мне свои денежки, и подумал, что вы захотите проделать со мной какую-нибудь штучку». Поэтому я приготовился к этой опасной игре. Я оставил своей старушке записку, где указал, где я нахожусь и кто будет виноват, если со мной что-нибудь случится. Она, конечно, любит поддать, но еще далеко не дура, выжившая из ума. Так что выкиньте из головы всякие дурные мыслишки. Так ты предлагаешь мне обмен. Допустим, я выдам тебе 25 грандов, Но что тебе может помешать, приехав в город, заложить нас копом? Я не сделаю этого, серьезно заявил он. Вы мне нравитесь. Не стоит дважды обманывать вас. Гоните денежки, и я забуду о вашем существовании. Я начал понимать, как чувствует себя крыса, когда за ней захлопывается дверца ловушки. Нет, ты меня не понял. Ты забыл о тридцати грандах вознаграждения. Ты же не пройдешь мимо этого, Тис? Макс хмыкнул и отвернулся. Было видно, что он тоже не забыл об этом. Чтобы не рисковать, вам лучше разделиться, Джексон. Другого выхода для вас я не вижу. Веда швырнула яйца и бекон на тарелку и налила виски в стакан. «Чистая или с водой?» — спросила она. «Чистая», — произнес он, наблюдая за мной. «Что ты на это скажешь, Джексон?» «Отдай ему все», — вмешалась Веда. Я повернулся к ней и удивленно уставился на нее. Она улыбнулась улыбкой ехидны и взяла тарелку с виски и едой. «Хорошо», — ответил я натянуто. Я понял ее улыбку. Когда она подошла к нему, я встал. Макс направил пистолет сперва на нее, но когда я встал, перевел его на меня. Это движение дало веде шанс. Она выплеснула виски ему в лицо и хлопнула тарелкой по руке с пистолетом. Пистолет выстрелил. Два прыжка я подскочил к нему и ударил его в челюсть. Голова его откинулась назад, и он упал на стол. Я схватил пистолет, но он не понадобился. Для него достаточно было моего кулака. Мельком взглянув на Веду, я сразу забыл о нем. Она облокотилась на стол и была очень бледна. По ее руке струилась кровь. — Веда, все в порядке. Свяжи его. — Да я взгляну. Свежи его, — голос я звучал властно. — Ладно, — согласился я и пошарил у Макса по карману. В боковом кармане я обнаружил пистолет 25-го калибра. Денег не было. и вот тощий кошелек я положил на стол. Связав его руки его же ремнем, я подошел к Веде. Она сняла свитер, спустила юбку и разглядывала свое бедро. «Ничего страшного», — проговорила она. «Дай мне мокрое полотенце». Пока я обмывал рану, мы молчали. Затем я дал ей выпить и выпил сам. Молодец, похвалил я веду. Больше нам ничего не оставалось. Он заставил нас это сделать. Как ты думаешь, он оставил записку? Не знаю, может быть, он блефует, а может, нет. Тогда надо узнать, какого черта мы будем с ним делать. Придется убираться отсюда. Подожди, все дело в записке. Да. Я подошел к нему и похлопал по щекам. Привести его в чувство оказалось трудной задачей. Наконец, он все же застонал. Через пару минут он открыл глаза и увидел меня. Все в порядке, Макс. Ободрил я его. Поиграл и хватит. Теперь наша очередь. Где ты живешь? Не скажу. Скажешь. Я не хочу тебя трогать, но ты скажешь. Надо изъять твою записку. Если мы получим ее, ты поживешь тут недельку с нами, а когда мы услышим, что нас перестали искать, ты вернешься домой к своей дорогой старушке. Не скажу. Я подошел к нему и пару раз легонько стукнул его кулаком. Каждый раз он посылал меня к черту, и я улегся. Ты зря тратишь время, Флойд. Я плеснул воды Макса в лицо. Где ты живешь? повторил я. Он промолчал. Подожди, сказала Веда. Я отошел в сторону, она взяла кочергу и сунула ее в огонь. Мы зря теряем время, произнесла она с ужасной улыбкой. Мы стояли и смотрели, как раскаляется до красна кочерга. Держи его, приказала Веда. Послушай, Веда, держи его. Я сжал Макса, он вскрикнул, Веда медленно приблизилась к нему, сжав губы. В его глазах появился животный ужас. Глядя на него, я внезапно ощутил тошноту. Я скажу, пробормотал он и затрясся от пережитого ужаса, не трогайте меня. Четвертый дом по дороге на Альтадену, слева у въезда в город. Дом с белыми воротами, с запиской под подушкой. Веда унесла кочергу, но я видел, как по ее телу пробежала дрожь неудовлетворенного желания. «Теперь поеду я, ладно», — согласилась она. «Следи за ним. Не предоставляй ему такого же шанса. Он будет здесь до твоего возвращения. Торопись, Флойд». Я обнял ее за плечи, но она отстранилась. Спешу, малышка, не приближайся, за ним надо только следить и ничего больше. Его кольт я сунул в карман, а другой пистолет я положил на полку. Макс ерзал на стуле, как будто его кусали муравьи. Веда в упор смотрела на него, и он не мог отвести взгляд. Затем я кое-что вспомнил, вернулся назад, открыл шкаф и достал оттуда две бутылки виски, Макс издал странный, вслипывающий звук, но я быстро вышел, не взглянув на него. Была холодная и звездная ночь. Луна только поднималась над горами. Некоторое время я стоял, сжимая кулаки. Я вспомнил выражение лица у Веды. Я не сомневался, что она будет караулить его, как сказала. Однако по моей спине пробежали мурашки. Я пожал плечами и быстро направился к сараю за машиной. Дольта Дэны... Я доехал за 20 минут. Часы на приборном щитке показывали 20 минут десятого, когда я подъезжал к дому с белыми воротами. Домик был маленький, хотя я и не надеялся увидеть дворец. Лунный свет заливал двор, и я четко видел тропинку и забор. Я медленно направился к дому. В окнах первого этажа горел свет. Поднявшись на три ступеньки по крыльцу, я нажал кнопку звонка. Со двора доносился запах мусора и мокрого белья. Я подумал об одинокой Веде и Максе с льстивой улыбкой на лице. Пожалуй, моя богатая машина возле такого невзрачного дома могла привлечь к себе внимание. Я понимал, что здесь меня легче всего поймать, но я уже ничего не мог сделать. Послышались шаркающие шаги, и дверь отворилась. Я ничего не разглядел в темноте, но по запаху спиртного понял, кто передо мной». — Макс дома? — кто его спрашивает? — раздался грубый пропитый голос, прозвучавший, как из бочки. — Декстер, а вы миссис Отис? — Да. Макс рассказывал мне о вас. Я знаю, что он интересовался работой. У меня есть кое-что для него. — Макса нет дома. Я попытался разглядеть, и оно было слишком темно. Странно было слышать голос и не видеть, кому он принадлежит. Очень плохо. Я потому и приехал так поздно, что надеялся застать его дома. Когда он вернется? Не знаю. Может быть, скоро. Жаль. Я получил деньги, а он просил сообщить об этом. Могу я подождать его? Мне не хотелось бы приезжать еще раз. Я уже сплю. В ее голосе послышалась неприязнь. Я не знаю, когда он вернется обратно. У меня в машине есть пара бутылок виски. Они помогли бы нам скоротать время. Правда? На этот раз в ее голосе послышалось оживление. Да заходите же, в этом проклятом доме нет ни капли спиртного. Макс всегда обещает принести бутылочку, но никогда не приносит. Входите, мистер. Сейчас я принесу виски. Я сбегал к машине, взял обе бутылки и вернулся обратно. Она впустила меня в гостиную и уставилась на меня, поблескивая маленькими глазками. Она была маленькой, толстой и грязной. У нее был такой же крючковатый нос, как и у Макса, но на этом сходство кончалось. Спутанные волосы закрывали один глаз, и она часто смахивала их со своего низенького дегенеративного лобика. «Разрешите присесть?» — попросил я разрешение. Этот аристократический напиток требует бережного обращения, так написано на этикетке. Она хихикнула и в нетерпение близнула губы, после чего достала откуда-то пару грязных стаканов. Ее не волновали приличия, и она не собиралась развлекать меня разговорами. ее интересовала только выпивка. Когда во второй бутылке оставалась приблизительно половина, я начал жалеть, что не захватил с собой подкрепление но добавки не понадобилось. Она неожиданно потеряла ко всему интерес и лишь продолжала пялить на меня глаза. Я встал и прошелся по комнате. Она не шелохнулась и даже не попыталась проследить за мной взглядом. Я полагал, что все в порядке, прошел в коридор. Наверху было только три комнаты. Одна из них принадлежала ей. В комнате было полно пустых бутылок. Средняя была очень опрятной, здесь спал Макс. Под его подушкой я действительно нашел конверт. Я присел на кровать и вскрыл конверт с письмом. Он писал, что в то время, когда мать читает письмо, он уже мертв или попал в беду. Далее он описывал, где он может находиться, и сообщал о вознаграждении за мою поимку. Он исписал шесть страниц с указаниями, что и как делать. Я сжег письмо и спустился вниз. Она сидела на том же самом месте и внимательно разглядывала противоположную стенку. Большая черная кошка терлась возле ее ног. Может быть, она и кошку приучила пить. Этого я точно не знал, но догадывался. Я взял обе бутылки и осмотрелся, пытаясь определить, не забыл ли я чего на столе, и затем вышел из дома. На мгновение я остановился, сжав в руке пистолет, У ворот стояла девушка, наверное, это была его сестра. Мы молча разглядывали друг друга. Она была очень бледная, худая и плохо одетая. Крючковатый нос портил ее лицо. «Вам что-нибудь нужно?» — вежливо спросила она снова. «Нет», — мой голос скрипел, как несмазанный ворот. «Вы видели маму? Или вам нужен Макс? Да, у меня есть для него работенка, но его нет дома». «Передайте ему, что заходил Фрэнк Декстер. Он знает, кто я». К девушке подбежала кошка. «Его нет уже два дня», — пожаловалась девушка. «Я беспокоюсь за него и не знаю, где он может пропадать». «Ваша мать сказала, что он сегодня вернется, но у меня нет времени ждать». «Ну, едва ли она что-то знает. Макс ушел два дня назад, и с тех пор мы его больше не видели. Наверное, надо сообщить в полицию». Я открыл дверцу машины и, не глядя на нее, сунул туда пустые бутылки. «Делайте все, что считаете нужным. Я хотел предложить ему работу. Я уселся за руль и ожидал, когда она уйдет. «Может быть, лучше подождать еще денек? Макс дикий. Может быть, у него неприятности? Я не хочу обращаться в полицию». Голос я звучал беспомощно. «Это верно. Подождите немного». Может быть, он как раз и не заинтересован во вмешательстве полиции. Я дал газу и поехал. Всего хорошего. Я наблюдал за ней в зеркало заднего вида. Она стояла и печально глядела мне вслед. Об ее ноги терлась кошка. Я подумал о Максе и Веде. Да, у него действительно неприятности. поворачивая за угол, я еще раз обернулся. Девушка шла к дому. Неожиданно я почувствовал легкую слабость, и ноги стали как ватные.